Глава седьмая. Верхом на зеленой черепахе. В салоне полностью отсутствовали кресла. На пол брошены матрасы, а превращенные в спальные места багажные полки уже были заняты. К несчастью, единственное свободное место оказалось рядом с беременной женщиной. Та уже разложила одеяло для себя с дочкой, которую звали Эверест. Девочка свернулась калачиком, прижав к себе плюшевого поросенка и бутылку с соской, в которой был сок. С одного боку от нас мужчина наигрывал на гитаре песню Боба Марли, а с другого тип с длинной рыжей бородой читал при свете фонарика Сидхартху. Сидхартха. Роман-притча Германа Гесса. Автобус трясло на ухабах. Видно, рессоры были не к черту. И я не представляла, как можно читать в таких условиях. Меня бы стошнило. И я оказалась права. Мы еще даже из Сан-Франциско не выехали, как мужчина вытащил из рюкзака целлофановый пакет. «Мой верный и надежный тошнопакет», — сказал он. «Никогда не отправляюсь без него в подобные путешествия». Сколько же в детстве я наездилась, сидя на заднем сиденье в каком-нибудь старом автомобильчике. Я часами таращилась на дымку за окном, слушая бесконечный треск радиоприемника, настроенного на музыкальную волну. Сколько лет я провела в пути с Дианой и Даниэлем, Индиго, Оушен, Чарли, привыкла к этой бесконечной отупляющей езде. Поэтому через пару месяцев после маминой смерти я легко восстановила умение отключаться, позволяя времени течь сквозь себя. Поэтому мне нетрудно было приспособиться к нахождению в этом старом зеленом автобусе. За окном, хотя спящие фигуры загораживали обзор, можно было видеть, пусть и частично, проносящиеся по дороге машины и указатели населенных пунктов. Мелькали огоньки домов, но чем дальше на юг мы продвигались, тем пустынней становился пейзаж. Во время длительных поездок всегда думаешь, как доберешься до места назначения, но я не знала, куда еду. Отправляясь в никуда, ты перестаешь спешить. Миновала ночь, но мои попутчики не обращали внимания на время суток, на восход или закат. Кто-то играл на гитаре или губной гармошке, кто-то спал, кто-то курил, вел разговоры про астрологию, выращивание травы в гидропонике. Рассуждал о скрытом послании песни Пинк Флойд из альбома «The Wall». Речь идет о песне «Empty Spaces» — «Пустые пространства». Перед началом песни вставлено негромкое сообщение, наговоренное голосом Роджера Уотерса. Разобрать его, возможно, лишь включив в обратную сторону. «Туалета в автобусе не было». Да и какой от него толк, если невозможно пробраться через груду лежащих на матрасах тел? Поэтому Гарри и Роман, в зависимости от того, чья смена, делали остановку каждые несколько часов. Иногда возле заправок, но, по возможности, в местах покрасивее. И тогда желающие могли выйти и размяться, поприветствовать солнце, сделать пару снимков, купить еды, сходить в туалет, чтобы потом вернуться в автобус. Мои попутчики сразу поняли, что я не очень-то разговорчива. Они прозвали меня «мыслителем» и ошиблись. Мне ни о чем не хотелось думать. Отсутствие денег не оказалось такой уж большой проблемой. Со мной всегда могли поделиться чипсами, половинкой банана или горсткой орешков. Так что я не голодала. Однажды ночью, задремав на своей половинке матраса, я почувствовала на ноге чье то теплое прикосновение. Другая рука легла мне на живот. В ухо задышали, и кто-то его лизнул. Обернувшись, я увидела Арти, одного из обладателей гитары. «Привет, крошка», — сказал он. Настроение романтическое или как? В других обстоятельствах я бы и популярно объяснила, насколько неромантично лапать женщину ночью в переполненном автобусе без кондиционера, да еще посреди аризонской пустыни. И я могла бы пожаловаться Гарри, если б в это же самое время Роман не развлекался с другой женщиной. Тогда я просто молча уставилась на арти. Представила, будто я аратинга и сверлю его бусинами своих глаз. Помогло. Мы проехали тусон. Тусон крупный город в штате Аризона. Вокруг шоссе одно лишь пустое пространство с торчащими тут и там кактусами. Один раз промелькнула сгоревшая машина до да, вывеска «Свежая вяленая говядина». Мне захотелось с кем-то над этим поиронизировать, но сонные или обкуренные они вряд ли уловили бы юмор. Основной моей собеседницей оказалась пятилетняя Эверест, чего мне как раз меньше всего хотелось. Ее мать Шарлейн объяснила, откуда у девочки взялось такое имя. «Я же залетела, когда улетела. Ну, юмор для посвященных. Шарлейн в основном пребывала в постоянной спячке, чего нельзя было сказать про ее дочь. Эверест буквально фонтанировала вопросами, и кроме меня больше некому было на них ответить. Девочка упорно хотела знать, кто из двоих водителей — босс. «Тут нет боссов?» — говорила я. «Это уж точно. Тут вообще никто ни за что не отвечал». Еще Эверест интересовалась, живут ли в Мексике, в которую мы едем, ее любимые котята или крольчата — «Будут ли там дети и какой мой любимый цвет?» «Большинство девочек любят розовый», — объяснила она. «Но мой любимый цвет желтый. жёлтый». «Мама скоро родит мне сестренку. не унималась девочка. «Мамин парень не очень обрадовался этому, только он больше не с нами. Она хотела знать, есть ли у меня дети». Я отрицательно помотала головой. «Ты что, не любишь детей? Ну почему?» Вот ты, например, мне очень нравишься. Если бы у тебя был ребенок, он бы тебе очень-приочень -очень понравился. Наверное, ты права. Тогда почему у тебя нет детей? Молчу. Может, ты боишься, потому что рожать больно?» — спросила Эверест. «Это ничего, что больно. Ты подумай хорошенько». Да, это было больно. Но каждый про свое. Эверест замучила меня темой детей, И я отползла бы куда подальше, но свободных мест не было. «Ты точно передумаешь!» — не отставала девочка. «Тебе понравится быть мамой. Ты же не знаешь, как все будет в жизни». Но я знала, знала со дня аварии, что больше никогда не захочу стать хоть чьей-то еще мамой.